Глава восьмая. Пол едва брел по тускло освещенному коридору отдела полиции Кранли, чувствуя боль в ногах. Вот уже 14 часов подряд он не ел ничего, кроме чипсов, ни разу толком не присел и смертельно устал. Кивая встречающимся по пути коллегам, Старший инспектор пробирался сквозь путаницу унылых типовых коридоров, которые за годы службы успел изучить, как свои пять пальцев, и, наконец, добрался до кабинета, который делился своей группой на третьем этаже, без окон, жутко холодного зимой и удушающе жаркого летом. Прежде чем войти, Пол остановился и достал из внутреннего кармана пиджака маленький флакончик с таблетками. Хелен убила бы его за то, что он так затянул с приемом. Отправил одну из них в рот, запив глотком теплой диетической колы, и немного постоял, чтобы собраться с мыслями, проводя пальцами по своим вьющимся волосам и пытаясь стряхнуть усталость, окутывавшую его словно саван. «Нужно было быть бодрым и энергичным, как можно более лучшим детективом для своих погибших друзей». Собравшись, Пол толкнул дверь и шагнул внутрь. В кабинете царила оживленная суета. Детективы разного ранга толпились вокруг столов, заваленных заметками и фотографиями. Пол видел напряжение на их лицах, а в глазах такую же усталость, как и у него. Когда он вошел, все подняли головы. — Итак, время подвести промежуточные итоги, ребята. — Быстренько все собрались! — объявил он, хлопнув в ладоши. Толпящиеся в кабинете детективы выполнили его просьбу. Кто-то присел на крышек стола, другие расселись по стульям. «Давайте начнем с подомового обхода», — предложил Пол. «Есть что-нибудь интересное?» «Да, сэр», — ответила Сильма. На запись с видеодомофона одного из соседей, который живет прямо напротив поместья, попал автомобиль, въезжающий на его территорию ранним утром. «В данный момент мы пытаемся увеличить четкость картинки, чтобы получше его рассмотреть». Пол почувствовал, как в груди у него затеплился огонек надежды. «Отлично. Держи меня в курсе». Нахмурившись, он огляделся по сторонам. «А где констебль Дженкинс?» Констебль Кимберли Дженкинс была сердечной подругой Сельмы. Особой организованностью она не отличалась, и ее же могли бы давно уволить, если бы в нее сверхъестественная способность вытягивать полезную информацию даже из самых сомнительных и скудных источников». Сельма пожала плечами. «Совершенно не представляю». Пол закатил глаза. «Ладно, кто-нибудь еще? ОС». Он посмотрел на сержанта, который почему-то все еще выглядел свежим, как огурчик. «Нет ничего интересного, босс», — со вздохом ответил тот. «Если не считать подозрительного вида ежа, которого на днях видела некая миссис Эмершем». Остальные, присутствующие в комнате, захихикали. Пол тоже позволил себе легкую улыбку. «Вполне похоже на эту старую ворону. Дино, а у тебя что?» «Ничего, увы, босс, но я посмотрел на тиктоке, «Видео про этих кругопрядов. Их шелк и вправду похож на тот материал, который нашли в телах, как и сказала ваша подруга». «О, вы только посмотрите на Дину!» вмешалась Сельма. «Вспомнил детство золотое?» «Наверное, этим он и планирует заняться после выхода на пенсию», добавил Оэс. «Теперь я это понимаю». Он возделал руки вверх. «Дедушка-тиктокер завоевывает мир». «Заткни хлебальник». Буркнул Дину, бросая в сержанта недоеденным кексом, и все засмеялись. Но Пол не присоединился к общему веселью. Подойдя к белой доске, он принялся изучать набор фотографий и заметок, рассказывающих историю всех четырех жертв. Доска была грязноватой и основательно потертой. Полиция еще не совсем освоилась со сверкающими интерактивными экранами, которые можно увидеть в криминальных сериалах. Тем более, что Пол всё равно предпочитал действовать по старинке. «Чёрт возьми, О.С., — сказал он, когда всё это увидел. — Это настоящий шедевр». «Я с детства отличался талантом оформителя», — скромно ответил тот. «Просто постарайся не слишком увлекаться блёстками и клеем, когда снимаешь отпечатки пальцев, О.С., — вставил Дино. «Мы же не хотим, чтобы наши подозреваемые сверкали в ряду остальных при опознании, так ведь?» Все опять рассмеялись, в отличие от жертв на доске. Четыре лица смотрели с нее на поло, застывшее во времени, напоминание о жизнях, украденных каким-то чудовищем. Под фотографиями теснились строчки с личными данными и прочими фактами, словно детальки жуткой головоломки, ожидающей своего решения. «Ладно, угомонились», — повысил голос Пол. Выглядит неплохо. Но дело в том, что все это стильно и при этом не особо содержательно. На данный момент у нас минимум зацепок. А все эти люди, сказал он, указывая на имена каждой из жертв, заслуживают чего-то большего, чем оформительские усилия ОС. К тому же скоро не одна только отбивная и ее руководство вцепится у нас, как клещи, а еще и журналисты. «Верно говорю, Ясмин», — добавил он, глядя на молодую, темноволосую сотрудницу по связям с общественностью, которая тоже участвовала в совещании. ты «Уже вцепились», — со вздохом ответила она. «Я разместила сообщение в соцсетях и на нашем веб-сайте, в котором говорится, что мы расследуем инцидент в Гринсенде. А еще сообщила всем журналистам, которые с нами связывались, что они не получат никакой конкретной информации, пока мы не проведем пресс-конференцию. «Хотя, честно говоря, — добавил Ясмин, покачав головой, — что-то не припомню, чтобы мой телефон так разрывался от звонков. Так что я надеюсь организовать эту пресс-конференцию как можно скорее». «О, так скоро публика увидит ваше мужественное лицо по телеку, босс», сказал Дино Полу, который лишь содрогнулся от этой мысли. Дверь открылась. И в комнату вбежала вторая половинка Сельмы, Кимберли, с недоеденным бургером в загорелой руке. Сельма сердито посмотрела на нее. «Что такое?» — поинтересовалась Кимберли, продолжая жевать, и все уставились на нее. «Я проголодалась. Женщина должна есть». «Только никогда четверо мужчин мертвы», — сказал Пол. «Как скажете, сэр». Кимберли бросила свой бургер в ближайшую мусорную корзину. Тот пролетел мимо и шлепнулся на безукоризненно чистый стол сержанта. «Господи, Кимберли!» — произнес ОЭС, качая головой. «Простите!» — отозвалась та, протискиваясь между двумя столами и подходя к Полу. «У меня кое-что есть, босс. Кое-что полезное!» Пол весь обратился вслух. «Я только что разговаривала с одним знакомым наркотом», — продолжала она. «И он лично видел...» как в четверг вечером Дэймон Оберлин сцепился со своим братом возле паба. Пальцы Пола впились в ладони. Он знал это. Знал, черт возьми. «Давай-ка поподробнее», — потребовал он. «Судя по всему, Дэймон Оберлин припечатал своего брата к стене», — сказала Кимберли, задыхаясь от волнения, вызванного информацией, которую ей удалось собрать. «А когда Саймон, бедняга, попытался оттащить его», что получил от Дэймона по физиономии из-за своих лопоты. В комнате воцарилась тишина, воздух сгустился от напряжения. «А этот свидетель и вправду заслуживает доверия?» — спросил Пол. Кимберли кивнула. «Все его сведения обычно подтверждаются, но для полной уверенности я поспрашивала и других людей, и это подтвердила одна женщина, которая тогда проходила мимо. Она учительница». «Отличная работа». «Похоже, нам стоит вызвать Дэймона Оберлина для допроса», — заключил Пол. «Сейчас я позвоню отбивной. Если у нее не найдется возражений, мы официально выдвинем его в качестве подозреваемого в этих убийствах». «Вы уверены, босс?» — негромко спросил Дино. «Он же знаменитость. Вони не оберешься». «А у тебя есть идея получше?» — отозвался Пол. «Уже несколько часов расследуем четверное убийство, и так нихера и не нарыли». «Хотя нет», — добавил он, — «все-таки нарыли эту драку возле паба. Еще у нас есть тот факт, что наш эксперт по этому делу, доктор Марвуд, считает, что эти убийства вдохновлены брачными ритуалами насекомых. А это как раз то, на чем специализируется Дэймон Оберлин». «По-моему, эта ссора выглядит довольно подозрительно». сказал ОЭС. «К тому же для задержания нам необходимо всего лишь подозрение Стопроцентной уверенности тут не требуется». Пол нацелился на сержанта пальцем. «Ты сразу все понял, ОЭС. Подобных подозрений вполне достаточно. Мы его задерживаем».